Они пойти ли мне с вами? Я и там смогу следить за парнем. Это верно. Но у вас, молодой человек, нет разрешения на производство обыска. А у вас есть? Откуда ему быть? Я человек штатской. Тяжело переступая, Шалго направился к двери. Но смотрите, не проболтайтесь. А то ваш шеф, хоть он и старый мой друг, узыщет с меня за это по первое число. Мне ничего об этом неизвестно, заговорщически подмигнув, ответил фермер и снова стал наблюдать за мужчиной, читавшим журнал. Шалгу прошел в конец коридора, остановился перед одним из номеров и, достав из кармана ключ, Отпер дверь. Войдя в номер, он тут же запер за собой дверь, постоял немного в маленькой передней и огляделся. Потом заглянул в ванную комнату. Над ванной висела выстиранная нейлоновая рубашка. За дверью на крючке плавки и купальный халат. Под умывальником он заметил шесть бутылок пива и кофеварку. Шалго прошел в комнату. Кровати были застелены, из-под одной выглядывали домашние туфли. На столе лежали чертежная доска, готовальня, линейки, блок сигарет Уинстон, а сверху две коробки сигарет Мальбара. Рядом Начатая бутылка коньяка на краю стола выселась стопка тетрадей, журналов по архитектуре, учебник английского языка. На одном из стульев валялись двухтомный англо-венгерский и венгерско-английский словарь и толстая книга, заложенная ленточкой. Шалгу прочел название «Триумфальная арка». На чертежной доске был изображен план здания, всюду цифры, расчеты. Шалго ничего не понял в них, впрочем, они его и не интересовали. Он просмотрел все тетради, тоже подсчеты, выкладки о необходимых стройматериалах, дневниковые записи о ходе... Работ. Две тетради были исписаны английскими словами и упражнениями по переводу. Третья тетрадь была чистой. Шалго приподнял крышку стола. В ящике он нашел еще один блок сигарет. Шалго закрыл стол. Итак, сейчас мы в тайне от товарища Кары. «Совершаем грубейшее правонарушение, вламываемся в квартиру дезы салы и ищем улики. Но если мы их найдем, инженеру туго придется, и тогда кара простит нам». Эти вольности. Шалго осмотрел чемодан и одежду, но не обнаружил ничего примечательного. Он разочарованно вернулся к столу. Начал перелистывать одну из книг по архитектуре, как вдруг из нее на коврик выпала открытка. Шалго поднял ее. Цветная открытка с видом Будапешта. На обороте адрес. Фюрет, Отель Марина, gözsali, и текст. По случаю твоего дня рождения тебе желают здоровья, успеха. Твои Белла, Эндре, Немеш, Мештер Ласло Дери и я. Целую, Сильвия, 17 июля 1969 года. Красивый «По школьному правильный почерк». Однако, присмотревшись, Шалго подметил, что буквы были написаны уверенной рукой, совсем не так, как пишут дети. «Правитель поздравительной открытки, взрослый человек, нарочно желавший создать впечатление, будто ее написал ребенок». Шалго взглянул на почтовый штемпель. «Открытка была отправлена из Будапешта», 15 июля.